Глава третья. Был ли христианином правитель Северного Причерноморья в VII веке? Кого крестил византийский император Ираклий I в 635 году? Несколько византийских хронистов сообщают, что Правитель гунского народа к северу от Черного моря был крещен вместе со своим окружением в Константинополе императором Ираклием I в 635 году. Патриарх Никифор I, исповедник, утверждает, что император сделал это охотно, и высокие гости из Северного Причерноморья получили почетное звание при крещении, а правитель был удостоен титула патриций. Дают ли эти сведения возможность полагать, что уже в VII веке земли к северу от Черного моря управлялись христианином? И кто конкретно был крещенным правителем из хроники? Часть историков склонны предполагать, что описанное крещение относится к кубрату в то время предводителю Великой Болгарии, хотя явно его имя в документе не упоминается. Возможность того, что именно он был крестником византийского императора, допускается на основании того, что Кубрат возглавлял наиболее масштабный племенной союз на северо-востоке Причерноморья в период, описанный византийскими летописцами Феофаном и Никифором Первым. Некоторые историки считают, что неназванный крещенный правитель Гуннов мог быть Органой, дядей Кубрата и правителем Утигуров до 630 года. Согласно этой версии, Кубрат прибыл в Константинополь с близким окружением своего дяди. Там он не только был крещен, как часть свиты, но и оставался заложником в императорском дворце до совершеннолетия. Об этом сообщал в конце VII века епископ Иоанн Никиуский, автор летописей, в которой речь идет и о болгарах Аспаруха. Эту версию отвергает российский византолог Михаил Артамонов. По его словам, Кубрат прибыл в Константинополь уже как зрелый мужчина и военачальник мощного племени. Если Артамонов прав, возможно ли, что Кубрат участвовал в борьбе Ираклия за императорский трон? Один текст патриарха Никифора подсказывает нам, что между ними было тесное взаимодействие. Цитата. «В то же время поднялся Кубрат, племянник Органы, господин Унна Гондуров, против Кагана Аваров и войск, которые он имел от него, после того, как поступил очень плохо с ними, изгнанными с собственной земли. Он посылает послов к Гераклию и заключает с ним мир, который они сохранили до конца своей жизни. Император послал ему и дары, и почтил его саном Патриция. Из текста становятся ясными две вещи. Во-первых, Кубрат поднялся против Аваров. Некоторые авторы считают, что Никифор допустил ошибку, и в данном случае речь идет не об аварском, а о тюркском каганате, в зоне влияния которого тогда был район Дона и Азовского моря. Во-вторых, император Ираклий его удостоил высшего титула империи, в то время патриция. Болгарский историк Божидар Димитров утверждал – что Кубрат несомненно был христианином, поскольку титул патриций в Византии присуждался христианам или крещенным варварским правителем. Звучит логично, но нет никаких письменных доказательств этого. Вряд ли император присвоил высокий титул из-за сентиментальности. Скорее всего, это была благодарность за оказанную помощь а единственное, чем Кубрат мог заметно помочь Ираклию, было болгарское войско. И оно, вероятно, являлось многочисленным, если учесть обширные земли, населенные болгарами в то время. Какие территории контролировал Кубрат? Один из тезисов заключается в том, что владения Кубрата простирались от низови реки Кубани, нынешний Краснодарский край России, до Ставропольских высот на востоке, среднего течения Днепра на севере и до реки Южный Бук на западе, современная Украина. По мнению российского историка и археолога Виктора Ачхаидзе, территория Великой Болгарии охватывала восточное и северо-западное Приазовье. Близка к этому и версия упомянутого выше российского византолога Михаила Артамонова, который считает, что «большую Болгарию надо разместить не к востоку от Азовского моря, а к западу от него». Есть также версия, что болгары населяли пространство между Днепром и Бугом, а от второй реки шло и название тогдашнего племени — Буг-Бугари. Какие племена входили в этот союз народностей? Со слов Никифора I это были гунны, болгары и катраги, соплеменники болгар. Феофан считает, что самыми многочисленными там были катраги и болгары-уннагандуры, которых византийский император Константин VII Багрянородный назвал оннагандурами. Вероятно, в Великую Болгарию попали представители большинства народностей западно-тюркской языковой группы, объединенная преобладающим большинством различных болгарских групп. Какого рода племени был сам Кубрат? Болгарский историк Веселин Бешевлиев предполагает, что перед восстанием против аваров Кубрат был поставлен аварским каганатом в качестве военачальника его армии и наместника на земле Уннагандуров. Если это правда, то Уннагандуры были под властью аваров, а Великая Болгария была отвоеванной у них территорией. Большинство хронистов той эпохи упоминают – что болгарские племена были многочисленны и описывали их под разными именами в период с IV по VII век на территориях от Кавказа до Западной Европы. Этногенез этих племен не до конца понятен. Ученые спорят и по сей день, откуда они пришли и под какими именами проявлялись. Византийские авторы, например, называют «скитами» Скифами каждый народ, возникший из гуннов после смерти их вождя Атиллы, поэтому праболгары часто фигурируют в их летописях как скиты или гунны. Также назвал их и Никифор Первый Исповедник, который описал крещение гунского господина ногунское государство начало разваливаться после смерти Аттиллы и битвы при Недао в 454 году, в то время как крещение, описанное Никифором, произошло почти на 200 лет позднее, или в начале VII века, когда гунны больше не были так значимы в Европе. Кроме того, византийские хронисты определяют как гуннов и аваров – И тюрков, и хазар, и болгар поэтому и не ясно, о господине какого племени, пишет Никифор. Это можно только предположить на основе тогдашних политических отношений Византии с различными народностями в этот период. Они были достаточно сложными, но именно из них можно сделать конкретные выводы. Авары, например, предприняли большой военный поход против Константинополя и вместе со славянами осадили его в 626 году. Их отношения с империей были достаточно напряженными, чтобы их встречали в Константинополе с почестями, описанными Никифором. Хазары стали значимой силой в середине VII века, поэтому вряд ли они были героями Никифоровского текста. В то время тюрков разделяли внутренние противоречия, и нет никаких сведений о том, что они отправляли посланников в византийскую столицу. Так что же за высокие гости, о которых пишут хронисты, были в Константинополе? По принципу исключения менее вероятного, можно предположить, что они были отправлены многочисленными болгарскими племенами из Северного Причерноморья. Византия пыталась привлечь болгар как военную силу? В то время Византия нуждалась в военной помощи, поскольку вела кровавую войну с персами. В 626 году персы захватили Халкидон, сегодняшняя азиатская часть Стамбула, и вместе с аварами осадили Константинополь. С севера тюркский каганат нацеливался на земли Византии. Обстановка заставляла Византийскую империю искать союзников и друзей в северных племенах. Таким союзником могли быть многочисленные проболгарские племена, объединенные Кубратом. Вероятно, у них уже была определенная политическая самостоятельность в западном тюркском Каганате. Вскоре им предстояло восстать и создать Великую Болгарию. Представленное соотношение сил вокруг Черного моря дает основание полагать, что посланники, крещенные в Константинополе, могли быть праболгарами. В хрониках Никифора авары и хазары упоминаются часто, и он не смешивает их с другими народностями. В то же время В текстах о создании болгарского государства упоминаются как праболгары, так и гунны болгары. Пишет ли он о разных болгарских племенах, можно только догадываться. Если это так, то в Никифоровском описании под гуннами в Константинополе в 619 году должны подразумеваться праболгары. Феофан также нередко нагружает понятие «гунны», значением «болгары». Таким образом, крещение в Константинополе описано как «гунское» могло быть праболгарским. Само крещение было большим событием для того времени. Взяли ли после этого новокрещенные на себя заботу о массовом крещении всего племени, привезли ли с собой на родину христианских священников? Хронисты молчат но они вряд ли пропустили вы столь заметное событие, следовательно, тогда состоялось лишь крещение гунского господина и его свиты. Как видим, факты о жизни Кубрата скудны и в основном выуживаются через косвенные исторические сведения. Нет точных данных даже о его смерти и похоронах. Предполагается, что в случайно обнаруженном в 1912 году богатом погребении у села Малая Перещепина Полтавской губернии Российской империи был похоронен кубрат. На месте захоронения было собрано более 800 предметов. Общий вес изделий из золота превышал 25 килограммов, а серебряных – 50 килограммов. Также были обнаружены золотые атрибуты власти и перстень с монограммой хана Кубрата — Кубрат Патрикий, то есть Патриций. Позже на этом месте был установлен памятный камень в честь Кубрата, и большинство болгарских историков считают, что правитель Великой Болгарии был похоронен именно там.